Аудиокниги клуб представляет. Пол Андерсон. Сдвиг во времени. Читает Александр Дунин. 522 год это основание колонии. Эльва возвращалась. Она уже видела свой дом, когда произошло нападение. Девятьсот тридцать миль — путь по вековым лесам в рассеянном листьями солнечном свете, по горам, среди травы и первых алых цветов светильников, раскачивающихся на весеннем ветру, ночевке под открытым небом или в хижине какого-нибудь лесного отшельника. А однажды в стойбище альфовалов и дикий маленький народец Ильич, шебетал о чём-то во тьме, не сводя с неё светящихся глаз. И вот она возвращалась. Она спешила, потому что знала, как её ждут: человек, 2 года назад ставший её мужем, годовалый ребёнок, озеро, поля, дым, поднимавшийся в сумерках из труб. Фрихольдер тервала Должен был одинаково хорошо справляться с обязанностями и с правами. Раз в сезон он сам или его представитель обязаны были объехать округ. По горам, через леса и глубокие долины, от озерного края до тролля. А потом по реке быстрого дыма снова на юг. Таков путь, по которому вот уже два столетия... Обиезжале землю предки Керлави. Весной и летом сквозь пурпур и золото осени на Хайлу, зимой, когда снег скрывает все следы, на Мотосанях обходит Фрихольдер свою территорию. Изолированные фермерские кланы, охотники, ловцы, весовщики, полицейские, несущие патрульную службу, Все идут к нему со своими спорами и заботами, как к судье и вождю. Даже кочевники-альфовалы привыкли ждать его на своих тропах, веря, что он исцелит больных и раненых, и пытаясь на ломанном человеческом языке изложить проблемы более сложные. Однако на этот раз Карлавий, и его судебные приставы были более озабочены новой плотиной через Оулу. Старую размыло прошлой весной, после необыкновенно снежной зимы, и пять тысяч гектаров низменности оказались затопленными. Инженеры из Юваскула, единственного города на Вайнамо, разработали новый проект, учитывающий экстремальные условия. И Карлави решил строить по нему. «Но черт побери, — сказал он, — здесь потребуется каждый знающий человек, я в том числе. Работу надо кончить до того, как земля просохнет, чтобы ферропласт успел связаться с почвой. А ты сама знаешь, какая сейчас нехватка рабочей силы в нашем округе». тоже тогда отправиться в объезд, спросила Эльва. Вот уже чего не знаю, ответил Карлави и провёл рукой по своим каштановым волосам. Он был типичным войном-анцом: высокий, светлолицый, куластый, с раскосами голубыми глазами. Носил рабочую одежду, обычную в округе Тервола: кожаные брюки с бохрамой, Клетчет и рубашка фамильного расцветки. Ничего романтического в облике. И однако сердце Эльвы замирало каждый раз, когда он смотрел на неё, даже спустя 2 года. Он достал трубку и нервно набил её. Кто-то должен, человек, который сумеет правильно воспользоваться аптечкой и, главное, разберётся в человеческих сложностях человек с авторитетом в нашей округе, дорогая, люди мыслят более традиционно, чем в рууялке. Они не позволят кому попало носить себе приговор. Как посмеет арендатор улаживать спор между двумя пионерами? Это должен быть или я, или Бейлев, или Он замолчал. Эльва поняла недосказанное. "Нет", воскликнула она. "Я не смогу, я имею в виду, ты моя жена", неторопливо произнёс Карлави. "Одно это, по давнему обычаю, даёт тебе такое право. А ещё ты дочь владельца Рууялки, что по значимости почти равноценно мне, даже если ты доберёшься до противоположного края континента". где люди занимаются рыболовством и земледелием, а не живут за счёт леса, лицо его осветилось улыбкой. Надеюсь, ты больше не удивляешься, что фрихолдеры тервало такие ужасные снобы. Но Хауки, я не могу оставить его. В твоё отсутствие Хауки отвратительно изболоют обожающие его кормилицы и десяток местных женщин. Уж ему-то будет прекрасно. Скривившись, Карлави отогнал мысль о сыне. Единственный, кто будет скучать, так это я. Так будет тоскливо. "Ох, дорогой", выговорила Эльва, необычайно расстроенная. Спустя несколько дней она отправилась в путь. Запоминающихся впечатлений хватило. Спокойный, убаюгивающий шаг шестиногого хайлу, бессмысленное ничего не делание километр за километром, в то время как тело, кожа, мускул и кровь, все древние инстинкты обновлялись и наполнялись свежестью, никогда ранее не испытанной. Безмолвие гор и сверкающий на солнце лед на склонах, пение птиц в лесах и журчание рек, гробоватая сердечность гостеприимства, когда ей приходилось просить на челеку какого-нибудь пионера, жутковатое доброжелательство стойбища Альфавалов. Она радовалась, что познакомилась с такой жизнью и надеялась испытать это снова. Опасности никакой не было. Последний случай насилия на войнамо, если не считать случайных драк произошёл столетие назад. От ураганов, обвалов, наводнений, хищных животных она была защищена ненавязчивым присутствием хуивы и нескольких других приручённых альфа-валов, умеющих пользоваться простейшими орудиями труда и произносить элементарные фразы. Всё в них: длинные уши, плоские носы, Каждый мягкий зелёный волосок на крошечном тельце было целесообразно. Это была их планета. Здесь они эволюционировали, хотя и остались скорее животными, нежели разумными существами. Элву их инстинкты и рефлексы защищали надёжнее, чем это смог бы сделать вооружённый конвой. Однако с каждым днём Но всё сильнее скучала без Карлави и Хауки. И когда она оказалась наконец на границе расчищенной территории, высоко на склоне горы Хонбака, и увидела внизу Тэрвола, мгновенные слёзы аж гли ей глаза. Хуива, придерживая своего хайлу рядом, показал пальцем вниз и прошептал: "Дом «Пища ночью, постель мягко». «Да», — Эльва напряженно прищурилась, — «ну что я за плакса?», — спросила она себя, начиная сердиться. «Я дочь владетеля и жена фрихольдера, у меня университетский диплом и медаль за стрельбу из пистолета. Девушкой я плавала по штормовому морю и ныряла в гроты, где гнездились веер рыбы». женщиной я принесла сына в мир я не буду реветь да сказала она давай-ка поспешим она ударила пятками по рёбрам хайлу и галопом понеслась вниз её длинные соломенного цвета волосы были заплетены но одна из прядок выбилась наружу и моталась теперь перед глазами копыта звенели по камням Мемонив и пастбищ, которые так ещё и не просохли с зимы, но уже приобретали летний оттенок, вниз к огромному металлическому листу озера Рованиеми, а потом через долину к её противоположному краю, где большая Микелла возносится ввысь, такая же высокая и голубая, как и небо. Посёлок вытянут вдоль озера. Родная красная черепица крыш корпуса пищевого комбината, дорога, окаймлённая деревьями, ведущая к усадьбе Фрихольдера, солнечные блики множества окон. Они уже наполовину спустились по склону, когда Хуивов вскрикнул. Эльва знала быстрату его реакции. Насторожившись, она выхватила пистолет из кобуры. Что там такое? Хуива, скорчившись в седле, одной рукой показывал в небо. Сперва Эльва не могла понять: самолёт, снижавшийся над озером. Что тут необычного? И тут она обратила внимание на форму. Прикинул расстояние, И поняла, что это за самолёт. Он быстро опускался, окутанный спокойным неярким мерцанием антигравитационных полей, сигарообразный, блестящий. Эльва спрятала пистолет в кобуру и приложила к глазам бинокль. Теперь она могла рассмотреть его подробно. рудейные башни, лодочные ангары, грузовые шлюзы, наблюдательные посты. На бронированном носу начертана эмблема: рука в перчатке стиснула орбиту планеты. Ни о чём подобном она даже и не слышала. Но сердце её застучало так громко, что она уже почти не воспринимала крики ужаса, издаваемые альфа-валом. «Звездолет!» — выговорила она. «Звездолет! Знаешь ты такое слово? Как корабли моих предков, прибывших сюда давным-давно. Ну, не беспокойся, это большой самолет, хуива, пойдем!» Она снова пустила своего хайлу галопом. Первый звездолёт, прибывший на Войнама за за сколько же, более чем за сотню лет, и он опускается здесь, в её родное Терволо. Корабль приземлился прямо перед посёлком. Его исполинская масса глубоко просела в пашню. Раскрылись люки, и десантные самолёты устремились наружу, кружа и снижаясь. Они были странных очертаний, больше и грубее, чем флайеры, выпускаемые на Вьетнаме. Люди, бегущие к диковине, отхлынули, увидев, как развёрзлись бортовые плиты, выбросились сходни и бронированные машины устремились по ним на землю. Эльва ещё не успела достичь посёлка, когда пришельцы открыли огонь. Стартовав с планеты, семь разведывательных кораблей черткои встретились за пределами атмосферы, весело посовещались по радио и устремились к границе системы. Командующий эскадрой капитан Борс-Голье стоял в командной рубке «Асколя». Свет желтого солнца ослепительно сиял на бортах кораблей, а дальше, вокруг, была тьма и, и множество звёзд. Пристальный взгляд капитана блуждал среди созвездий, очертания которых несколько изменились под влиянием параллакса в 15 световых лет. Какая она большая, галактика, подумал он. Какая невообразимо огромная. Медленно прочертив курс, он атаскал Sedes Regis. Звезда предков, как утверждала легенда, находилась на расстоянии в тысячу парсеков. Но никто из чертко Иоанн не знал этого определенно. Голье пожал плечами. Кого это волнует? «Гравитационные поля соответствуют агорическому режиму», — нараспев произнес пилот. Голье кинул взгляд на кормовой экран. Планета под названием Вайнаму уменьшалась, но всё ещё оставалась ярким диском с полосаванными облаками и украшенным континентами. Общий цвет спокойный, зеленовато-синий. Он вспомнил охриный цвет Чорткой и других незаселённых планет своей системы Вайнаму. была, пожалуй, самым прекрасным зрелищем, которое он когда-либо видел. Два её спутника, напоминающие капли светлого золота, сияли рядом. Его глаза автоматически сверились с показаниями приборов. Далеко ли уже вайнама, чтобы безопасно перейти на агора режим? Нет, пока, подумал он. Нет, подождём. Парень забыл, что диаметр планеты на пять процентов больше, чем у черт Кои. — Порядок, — сказал он наконец и отдал необходимое распоряжение подчиненным ему капитанам. Глубокий гул пронзил металл в воздух, человеческие кости. Появилось мгновенное чувство падения, как бывало всякий раз, когда действовала агорация. Звёзды начали менять свой цвет и причудливо поползли по экранам. Всё нормально, сэр, сказал пилот. Шеф-инженер подтвердил это по интеркому. Порядок, повторил голье, зевнул и старательно потянулся. Устал. С той маленькой заварушки в последней деревне я так и не спал. Буду в своей каюте, Скажешь, если что пойдёт не так. Да, сэр. Пилот бросил на него понимающий косой взгляд. Галиен направился по коридору. Пару раз ему встречались члены экипажа, и он отвечал на салюты так же небрежно, как они отдавались. От людей межпланетной корпорации не требовалось безупречного следования церемониалу. Каждый из них был испытанным космонавтом и бойцом. И если они небрежно носят форму, бездельничают вне службы, отпуская шутки и опустошая бутылки, при этом обращаясь к офицерам как к друзьям, а не как к тиранам. Пусть будет так. На корабле полный порядок и орудие на готове. Чего еще можно желать? Правой адс — его денщик. Застыл перед дверью каюты, прижав руку к расцарапанной щеке и заплывшему глазу. Другая рука покоилась в готовности на кобуре. "Неприятности?" спросил Галье. "Неприятности это не то слово, сэр. Вы причинили ей боль?" спросил Галье резко. "Нет, сэр. Я хорошо запомнил ваш приказ. Никто её и пальцем не тронул, даже со злости." А на вон как обошлась со мной. Я её еле с волок вниз и дал глоток усыпляющего газа. Она сама умудрилась в кабине как-то пораниться. Теперь она уже, наверное, пришла в себя, но мне не очень бы хотелось идти туда снова, капитан. Гальеза смеялся, глядя сверху вниз на проваяться, который тоже не был карликом. Но капитан был чёрткой яниным из касты хозяев. могучего сложения, с короткими ногами и важной походкой, резкими чертами лица, вздёрнутым носом, бородой и шрамами следами былых походов. Он носил простую зелёную тунику, на ногах мягкие туфли, на бедре пистолет. Единственным его знаком отличия была малиновая звезда на горле. Я сам ею займусь, сказал он. Да, сэр. Несмотря на синяки, денщик явно завидовал. Вам так хочется увечий? Она, я вам скажу, крепкий орешек. Нет. От электрошока не остаётся следов, капитан. Я знаю. Занимайся своими делами, провояц. Гольев вошёл внутрь и закрыл за собой дверь. Девушка, сидявшая на его койке, сразу вскочила